Глава восьмая. «Eighteen till I die». 26 августа 2006 года. Город на побережье. Префектура Канагава. Сейчас я готовлюсь к триатлону. В последнее время сосредоточился на велосипеде. Старательно кручу педали. По часу, а то и по два в день езжу по дорожке вдоль берега Ваиса. Эту дорожку называют «Тихоокеанской велосипедной». Несмотря на громкое название, она очень узкая, а кое-где вообще неожиданно исчезает, и ехать по ней не так-то легко. К тому же, с океана всегда сильный ветер. Благодаря тренировкам, мышцы у меня от бёдер до поясницы стали упругими и сильными. На педалях моего гоночного велосипеда есть специальные ремешки, так что я могу не только давить на педали, но и подтягивать их вверх. Скорости это добавляет прилично. Чтобы ноги двигались плавно, без задержек, Нужно сосредоточиться именно на подтягивании, особенно во время продолжительных подъемов. Проблема в том, что мышцы, которые работают во время подтягивания, практически не используются в обычной жизни. Поэтому если я занимаюсь подолгу, их иногда даже сводит от усталости. Но если я езжу на велосипеде с утра, то вечером вполне могу еще и пробежаться, пусть уже и порядком натрудил ноги. Нельзя сказать, чтобы это было особенно приятно, но я не жалуюсь. В конце концов, Такова программа триатлона. Я начал всерьез тренироваться на велосипеде за несколько месяцев до соревнований. Плаванием и бегом я занимаюсь регулярно, независимо ни от чего. Они органично вписаны в мою жизнь. А велосипед не вписан и как-то не спешит вписываться. Велосипед вызывает у меня раздражение, потому что он инструмент. Чтобы ездить на велосипеде, надо обзавестись шлемом, специальной обувью, разнообразными аксессуарами и запчастями. Плюс ко всему, за велосипедом ещё надо следить и поддерживать его в рабочем состоянии. А я с детства не умею держать инструменты в порядке. Ну и опять-таки найти трассу, по которой можно гонять на полной скорости, тоже задача не из лёгких. Короче, слишком много возни. Есть ещё одна причина — страх. До нормальной велосипедной трассы нужно довольно долго ехать по городу. Чтобы понять, какой ужас я испытываю, лавируя на своём тонкошинном гоночном в могучем транспортном потоке, при том, что ноги пристёгнуты к педалям, надо испытать это на собственной шкуре. Умение приходит с опытом. Можно сказать, что выживать на дороге я уже научился. И тем не менее критических моментов, вышибающих из меня холодный пот, предостаточно. Даже когда я просто тренируюсь, любой крутой вираж на большой скорости заставляет сердце учащённо биться. Мне предельно ясно, что если я наклонюсь не под тем углом и не впишусь в поворот, я либо упаду с велосипеда, либо врежусь в забор. Необходимо опытным путём определить свой скоростной предел. Ещё я боюсь ехать на большой скорости вниз, если дорожка мокрая после дождя. Во время гонки достаточно малейшие ошибки, и на дистанции образуется куча мала. Вообще-то, по природе я не лихач и не очень люблю соревнования на скорость, так что с велосипедным спортом у меня всё не так гладко, как хотелось бы. Когда я готовлюсь к триатлону, включающему в себя плавание, велосипедную гонку и бег, всегда тяну до последнего с велосипедными тренировками. Это моё слабое место. И даже если я отлично справлюсь с беговой частью, дистанцией в 10 километров, всё равно наверстать упущенное не успею. Вот я и решил в оставшееся время приналечь на велосипед. Сегодня 1 августа, а соревнование 1 октября, то есть у меня в запасе ровно 2 месяца. Не знаю, удастся ли мне привести в форму нужные мышцы, но, по крайней мере, я заново привыкну к велосипеду. Я езжу на Panasonic. Титановая спортивная модель, лёгкая как пёрышко. За 7 лет переключение скоростей сделалось естественной функцией моего организма. Машина, надо заметить, отличная. Скажу даже, что качество велосипеда явно выше качеств наездника. Я довольно жёстко с ним обходился во время соревнований, я трижды принимал участие в триатлоне, но он выдержал и ни разу меня не подвёл. На раме панасоника написано «18 till I die». Это цитата, название хита Брайана Адамса «18 до самой смерти». Разумеется, это шутка, потому что единственный способ оставаться 18-летним до самой смерти — умереть в 18. Этим летом в Японии очень странная погода. Сезон дождей, который обычно прекращается к началу июля, тянулся до конца месяца. За это время пролилось столько дождя, что меня от него уже тошнило. Некоторые районы затопило, погибло много людей. Говорят, что всё это из-за глобального потепления. Может, так оно и есть, а может и нет. Существуют веские доводы в пользу обеих версий. Одни эксперты говорят одно, другие — другое. Но многие всё равно продолжают считать, что большинство проблем на Земле вызваны именно глобальным потеплением. Низкие продажи на рынке одежды, выброшенные на берег тонны сплавного леса, наводнения, засухи, рост потребительских цен почти всегда виновата злополучное потепление. Мир, как и прежде, нуждается в некоем абсолютном злодеи, на которого можно показать пальцем и сказать «Это ты, ты во всём виноват». В любом случае, Конечно же, из-за какого-то законченного мерзавца, на которого управы нет и не будет, дождь лил и лил, не переставая. И за весь июль мне так и не удалось толком потренироваться. Виноват в этом не я, а тот самый мерзавец. Но вот, наконец, выдался солнечный день, и я выхожу с велосипедом на трассу. Застёгиваю свой обтекаемый шлем, надеваю солнцезащитные очки, наливаю воды в бутылку и настраиваю спидометр. Теперь в путь. Самое главное, когда едешь на гоночном велосипеде, посильнее нагибаться вперёд, чтобы улучшить аэродинамику. Голова немного поднята и тоже вытянута вперёд. Эту позу нужно обязательно запомнить и привыкнуть к ней. Для человека непривычного крутить педали в позе застывшего богомола с высоко поднятой головой задача непосильная. Быстро затекут спина и шея, а когда у человека болит шея, он не склонен вытягивать голову вперёд, наоборот. Голова опускается, а взгляд упирается в землю, а вот это уже чревато. Когда я готовился к своему первому триатлону и намеревался проехать за тренировку 100 километров, я на хорошей скорости впилился в железный столб из тех, которые ставят вдоль реки, чтобы мотоциклы и машины не заезжали в прибрежную полосу. Я устал, соображал плохо и сам не заметил, как опустил голову. Переднее колесо покорежилось от удара, а я перелетел через руль головой вперед. Такого развития событий я, понятно, не ожидал. Хорошо, что на мне был шлем, а то не обошлось бы без увечий. Приземляясь, я здорово ободрал руки об асфальт, но, к счастью, этим мои травмы и ограничились. Я ознавал велосипедистов, кому повезло гораздо меньше. Одно такое происшествие, и вы начинаете относиться к езде на спортивном велосипеде со всей серьёзностью. Иногда физическая боль помогает усвоить жизненно важные вещи. С тех пор всегда, даже когда очень устал, я держу голову высоко и во все глаза слежу за дорогой. Понятно, что такое усиленное внимание сказывается в первую очередь на перетруженных мышцах. Несмотря на августовскую жару, я не потею. То есть потею, конечно, но пот тут же высыхает под сильными порывами ветра. Очень хочется пить. Если дальше так пойдет, я обезвожусь. А при обезвоживании голова перестанет работать поэтому без бутылки воды я на велосипед не сажусь. Продолжая крутить педали, достаю бутылку из специального крепления и делаю несколько глотков. Потом вставляю ее на место. Эти действия доведены у меня до автоматизма, так что я не отрываю взгляда от дороги. Только начав заниматься велоспортом, я понятия не имел, что и как делать, и попросил одного сведущего человека меня потренировать. По выходным мы с ним грузили свои велосипеды во вместительный универсал, и отправлялись на пристань Ои. Туда приезжают немало велосипедистов. В выходные там нет грузовиков, поэтому широкая дорога, идущая вдоль складских помещений, превращается в идеальную трассу для велогонок. Мы договаривались, сколько кругов и за какое время проедем, и стартовали. Товарищ составлял мне компанию и в продолжительных заездах вроде того, в котором я потерпел аварию. Честно говоря, тренироваться на велосипеде в одиночку довольно трудно. К марафону я всегда готовлюсь один, но тут совсем другое дело. Когда, вцепившись в руль, как заведённый, крутишь педали, одиночество от чего-то переживается гораздо острее. Одни и те же движения повторяются раз за разом. Подъёмы, равнины, спуски, иногда по ветру, иногда против ветра. Ты переключаешь скорость, слегка меняешь посадку, проверяешь количество оборотов, налегаешь на педали, чуть умеряешь напор, Проверяешь количество оборотов, пьёшь воду, переключаешь скорость, меняешь посадку и так далее, и так далее. Иногда мне начинает казаться, что это такая специальная изощрённая пытка. Триатлонист Дэйв Скотт написал в своей книге, что из всех видов спорта, придуманных человеком, велоспорт самый неприятный. Надо признаться, я тоже так считаю. Однако велоспорт — это именно то, чем я должен заниматься, каким бы абсурдом мне это ни казалось, оставшиеся недели до соревнований по триатлону. Напивая себе под нос припев «Из 18 до самой смерти» Брайана Адамса, ругаясь, на чём свет стоит, я вдавливаю педали и подтягиваю их вверх, заставляя ноги запоминать нужный темп. Жаркий ветер со стороны океана наждаком скребёт мне щёки. Моё пребывание в Гарварде подошло к концу в последнюю неделю июня. Это означало, что моя жизнь в Кембридже тоже закончилась. Прощай, бочковой Сэмюэл Адамс. Прощайте, Данкин Донатс. Я собрал чемоданы и в начале июля вернулся в Японию. Чем же я занимался, пока жил в Кембридже? Признаюсь, в основном покупкой грамм пластинок. В окрестностях Бостона очень много хороших магазинов, поддержанных пластинок. При случае я также наведывался за пластинками в Нью-Йорк и Мэн. 70% моих приобретений Это джаз. Остальное классика и немного рока. Я коллекционирую пластинки с большим, если не сказать огромным, энтузиазмом. Пересылать всё это богатство в Японию было чертовски утомительно. Честно говоря, я и сам не знаю, сколько у меня сейчас дома пластинок. Никогда не считал, и мне даже страшно подумать об этом. Собираю их с 15 лет, накупил за эти годы великое множество. Правда, я от них довольно энергично избавляюсь, но круговорот записей такой, что за общим числом просто не уследить. Они приходят и уходят, а коллекция с каждым годом неуклонно растёт. Впрочем, всё это очень субъективно, и если кто-нибудь спросит, сколько у меня пластинок, я отвечу, да целая куча, но мне всё равно мало. Один из героев великого Гэтсби, Том Бьюкинин, очень состоятельный человек и классный игрок в поло, говорит такие слова. «Случается, что в конюшне устраивают гараж, но я первый устроил в гараже», конюшню. Не хочу хвастаться, но я делаю нечто похожее. Если я нахожу хорошую пластинку с вещью, которая у меня уже есть на компакт-диске, я не задумываясь продаю диск и покупаю пластинку. А если мне в руки попадает пластинка с записью лучшего качества, то я без всякого сожаления расстаюсь с предыдущей и приобретаю новую. Увлечение, конечно, затратное и по времени, и по финансам. Думаю, многие сочли бы меня, что называется, одержимым. В ноябре 2005 года, как и было намечено, я принял участие в Нью-Йоркском марафоне. Стоял погожий осенний день. Один из тех чудесных дней, когда невозможно отделаться от ощущения, что вот-вот появится Мел Торме и, опершись на рояль, споёт куплет другой из осени в Нью-Йорке. Вместе с десятками тысяч других бегунов я стартовал на мосту Верозана Неррус на Стейтен-Айленд, пробежал через Бруклин, Там меня всегда поджидает моя болельщица, писательница Мэри Моррис. Затем миновал Квинс, Гарлем и Бронкс. И через несколько часов и мостов прибыл к финишу в Центральном парке неподалеку от таверны на лужайке. С каким результатом я пробежал? Откровенно говоря, так себе. По крайней мере, я втайне надеялся на лучшее время. Разумеется, я бы с большим удовольствием закончил свой рассказ триумфальными строчками типа «Благодаря многочасовым упорным тренировкам, Я показал в Нью-Йорке отличный результат. На финише, расчувствовавшись, я едва сдерживал слёзы. А потом, поставив в книге последнюю точку, я с олимпийским спокойствием ушёл бы в закат под волнующие звуки главной темы фильма «Рокки». Всю дорогу я надеялся, что именно так оно и будет, и с замирающим сердцем ждал драматического финала. Это был мой тайный главный план. Я считаю замечательный. Но в жизни далеко не всё идёт по плану. И в решающие, я бы даже сказал, судьбоносные моменты в дверь стучится гонец, как правило, с дурными вестями. Конечно, это не всегда так, но по собственному опыту знаю, что печальных известий в нашей жизни неизмеримо больше. Гонец вежливо прикладывает руку к козырьку фуражки, но суть сообщения от этого не меняется. Он хороший, малый, нет никакого смысла хватать его за грудки и пытаться вытрясти из него душу. Парень не виноват, он просто выполняет задание начальства. Но кто же его начальство? Наш добрый старый друг. Жестокая реальность. Именно поэтому всегда нужно иметь запасной план. Перед забегом я был уверен, что нахожусь в очень хорошей форме. К тому же я неплохо отдохнул. Странное ощущение в колене меня больше не беспокоило. Правда, я всё ещё чувствовал усталость в ногах, особенно в районе голеней, но это была приятная, как мне казалось, усталость, не требующая особого внимания. По сравнению с предыдущими забегами, я тренировался методичнее и интенсивнее. Поэтому и надеялся, сдержанно верил, что покажу лучший результат за все последние годы. Пора было переводить пассивы в активы. Стартовав, я пристроился за пейсмейкером с табличкой 3.45. Я был уверен, что смогу пробежать дистанцию за это время. Думаю, это меня и погубило. По зрелом размышлении понимаю, что мне следовало бежать за 3.55, И потом прибавить темп, разумеется, только в том случае, если бы я был уверен в своих силах. Но это теперь я рассуждаю здраво. А тогда что-то во мне протестовало. Ты же бегал по такой жаре, тренировался изо всех сил. Если после этого ты не можешь уложиться в 3.45, зачем было вообще заваривать кашу? Ты же мужчина. Вот и веди себя по-мужски. Внутренний голос сбивал меня с пути, как коварные лиса и кот, идущего в школу Пиноккио. Оказалось бы, Всего несколько лет назад 3,45 были для меня обычным делом. 25 километров я бежал в нужном темпе. Но дальше начались сложности. Как не тяжело было это осознавать, мои ноги не желали больше двигаться. Скорость резко снизилась. Мимо пробежал пейсмейкер. В его руке была табличка 3,50. События развивались наихудшим образом. Нужно было сделать всё возможное, чтобы меня не обогнал четырехчасовой. После моста на авеню выбежав на широкую прямую дорогу, ведущую от Северного Манхэттена к Центральному парку, я почувствовал себя немного лучше. У меня появилась слабая надежда, что я вхожу в колею. Но, увы. Она улетучилась, стоило мне оказаться на входе в Центральный парк лицом к лицу с небезызвестными неровностями рельефа. На середине пологого подъема левую икру начала сводить судорогой. Бежать я все-таки мог, но только со скоростью пешехода. Толпа подбадривала. «Давай, давай!» Больше всего на свете я хотел продолжать бежать, но ноги меня не слушались. В итоге я и на этот раз не смог, хотя не уложился совсем чуть-чуть, пробежать марафон за 4 часа. Да, я бежал от старта до финиша. Да, я остался верен своему правилу не сходить с дистанции и пробегать до конца каждый марафон, а их за моей спиной 24 штуки. Да, этот результат был лучше худшего из моих показателей, Но он был оскорбительным. Ведь я так тщательно всё продумал, так упорно тренировался. Казалось, желудок постепенно заполняют клочья мрачных облаков. Нет, я просто не в состоянии это понять. Ведь я же так много тренировался. Откуда эти судороги? Неужели нельзя было обойтись без них? Я не утверждаю, что каждая попытка должна вознаграждаться, но если там, на небе, есть тот, кого мы называем Богом, не мог он хоть раз как-то обозначить своё присутствие? Или такая благосклонность была бы чрезмерной? Через полгода, в апреле 2006 я бежал бостонский марафон. Как правило, я бегаю марафон раз в году, но от нью-йоркского забега остался такой неприятный привкус, что я решил попытать счастье ещё раз. Однако теперь я намеренно тренировался гораздо меньше. Ведь усиленные тренировки перед нью-йоркским марафоном мне не помогли. Возможно, я даже слегка перетренировался. На этот раз у меня не было жёсткого расписания. Я просто бегал немного больше, чем обычно. Просто бегал, в своё удовольствие, стараясь не забивать себе голову философией. Я пытался относиться к этому спокойно. «Всего лишь ещё один марафон», — говорил я себе. «Поживём, увидим». Это был уже седьмой мой забег в Бостоне. Я хорошо знал трассу, знал все подъёмы и спуски, все повороты и изгибы. Не то чтобы это гарантировало успех, но всё-таки. «Ну и какой же результат?» — спросите вы. «Почти такой же, как в Нью-Йорке». Усвоив полученный там урок, на этот раз я довольно жёстко контролировал себя во время первой половины забега. Я не увеличивал темп, чтобы поберечь силы. Я получал удовольствие от бега, наслаждался видами, готовясь к моменту, когда, наконец, смогу совершить рывок. Но этот момент так и не наступил. На промежутке между 30 и 35 километрами, там, где холм разбитых надежд, я ещё чувствовал себя абсолютно нормально. Друзья, которые поджидали меня у холма для моральной поддержки, потом говорили, что я выглядел отлично. Я бежал вверх, улыбаясь и махал им рукой. Я был уверен, что если дальше всё пойдёт в том же духе, то ближе к концу я смогу набрать темп и показать достойный результат. Но после того, как я миновал Кливленд Сёркл и вбежал в бостонский даунтаун, Ноги вдруг отяжелели. Навалилась усталость. Никаких судорог не было, но на последних километрах трассы, уже за мостом Бостонского университета, я еле плёлся. О том, чтобы прибавить скорости, не могло быть и речи. Конечно же, я добежал до финиша. Под небом, неаккуратно затянутым облаками, я пробежал без единой остановки 42 километра и пересек финишную черту, расположенную напротив Пруденшнл-центра. Я завернулся в серебристое спасательное покрывало, чтобы не замёрзнуть, и получил из рук волонтёров медаль. Волна схлынула, и я почувствовал великое облегчение от того, что больше никуда не нужно бежать. Пробежать марафон это замечательно, это достижение, но но я был недоволен результатом. Обычно едва финишировав, я начинаю предвкушать кружку холодного Сэма Адамса. Но сейчас мне совершенно не хотелось пива. Мой организм Буквально каждый орган был на грани физического истощения. «Да что с тобой? Что случилось?» — удивлённо спросила жена, встречавшая меня на финише. «Тренировался ты вроде достаточно, да и слабым тебя не назовёшь». «Так что же в самом деле случилось?» Я не знал, что и думать. Может быть, это просто возраст? А может быть, причина в другом, в чём-то важном? Может, чего-то я не доглядел? В любом случае, все эти «может быть» Говорят о том, что говорить, в общем-то, и не о чем. Разговор иссекает как ручеёк, бесшумный, неотвратимый, исчезающий в песках пустыни. Одно знаю наверняка. Вплоть до того дня, когда я снова смогу сказать себе «Молодец, хорошо сегодня пробежал», я буду продолжать бегать марафоны. Даже когда я стану очень старым, и окружающие будут говорить мне Мураками Сан хватит вам, уж в ваши-то годы», я всё равно буду бегать до тех пор, пока мне это будет по силам. И пусть с каждым разом у меня будет уходить всё больше времени, я буду стараться всё усердней добежать до финиша. Во что бы то ни стало. Люди могут говорить, что хотят, меня это не волнует. Таков уж я от природы. Каждому своё. Скорпион жалит, цикада цепляется за дерево, лосось возвращается на нерест в родную реку, дикие гуси выбирают себе пару на всю жизнь. Не слышно музыки из роки ды да закатов, которые можно было бы достойно уйти, что-то не наблюдается. Такой вот в этой истории финал, банальный, как резиновые спортивные тапочки. Антикульминация, если вам угодно. Попробуйте сделать из этой книжки сценарий, и голливудский продюсер кинув взгляд на последнюю страницу, не задумываясь, отправить рукопись в мусорную корзину. Но не могу сказать, что этот финал противоречит моему представлению о себе самом. Я ведь стал бегуном не потому, что кто-то просил меня об этом. Точно так же, как я стал писателем не потому, что кто-то предложил мне им стать. Просто в один прекрасный день мне вдруг захотелось написать повесть. А в другой прекрасный день я решил заняться бегом просто потому, что захотел. В жизни я всегда делал то, что считал нужным. Меня пытались остановить, меня отговаривали, но я не менял курса. Вглядываясь в небо над головой, пытаясь уловить в нем хоть подобие благосклонности но нет все что я вижу это плывущие над тихим океаном летние облака им нечего мне сказать облака бессловесны думаю вообще не стоит на них смотреть вместо этого стоит заглянуть в себя самого как в глубокий колодец сумею ли я разглядеть благосклонность там в глубине и снова нет все что я вижу это моя индивидуальность моя натура упрямое, несговорчивая, зачастую эгоистичное, все так же неуверенное в себе и в каждой неприятной ситуации пытающееся найти что-то смешное или кажущееся смешным. Я бреду по длинной пыльной дороге и несу свой характер как старый чемодан, не потому что мне это нравится, что тут может нравиться, чемодан тяжелый и изрядно потертый, просто больше мне нести нечего. Впрочем, я, пожалуй, уже к нему прикипел. Да, да. Итак, теперь я ежедневно тренируюсь. Готовлюсь к соревнованиям по триатлону, которые пройдут 1 октября в городе Мураками, префектура Ниигата. А значит, мой чемодан всё ещё со мной. Зажав его в руке покрепче, я иду навстречу очередной антикульминации. Навстречу молчаливой зрелости в стиле барокко или, назовём вещи своими именами, прямой дорогой в тупик.